Глава 2. Прошлый сентябрь. Был ветреный вечер вторника, около 11 часов. Трепетали и вихрились вместе с ветками бледно-розовые цветы сливы. Такси медленно ехало мимо домов эпохи реновации. Перед каждым на подъездной дорожке. Хороший седан среднего класса, у обочины аккуратное трио разноцветных мусорных баков на колесиках. Кольцехвостый поссум, захваченный светом фар, посеменил по изгороди из песчаника. Тявкнула разок и умолкла какая-то маленькая собачка. В воздухе пахло древесным дымом, скошенной травой и томящимся на огне ягненком. Свет в большинстве домов не горел. За исключением бдительно мигавших огоньков камер безопасности. Джой Делэнни из дома номер девять задала работу посудомоечной машине, слушая в новомодных беспроводных наушниках, подаренных ей сыном на день рождения. Последний подкаст, выложенный в сеть парнем с мигренью. Джой – миниатюрная, ухоженная, энергичная женщина с блестящими, совершенно белыми волосами длиной до плеч. Она никак не может вспомнить, сколько ей. 68 или 69. Иногда даже допускает, что может быть 67. Ей 69. В данный момент на ней джинсы, черный кардиган поверх полосатой футболки и шерстяные носки. Предполагается, что она выглядит круто для своего возраста. Молодняк в магазинах часто говорит ей так. Но Джо всегда хочется ответить им. «Вы понятия не имеете, сколько мне лет, милые идиоты». «Так откуда вам знать, круто ли я выгляжу для своего возраста?» Ее муж, Стэн Делэйни, сидит в кресле качалки в гостиной с пакетом льда на каждом колене и смотрит документальный фильм о самых больших мостах. Приканчивая упаковку сладких крекеров с перцем чили, которая макает в баночку со сливочным кремом. Их старая, стаффордширская терьериха Штеффи, названная в честь штефе Граф, так как щенком она очень быстро бегала, устроилась на полу рядом с Джой и тайком жевала кусок газеты. За последний год штефе стала одержима поисками и уничтожением любой попадавшей в дом периодики. Очевидно, это какое-то особое психологическое состояние у собак. Вероятно, вызванная стрессом, правда, никто не знал, что могло бы вызвать такой стресс у Штефи. По крайней мере, привычка старой псины жевать бумагу была более приемлемой, чем повадки Отиса. Кота их соседки Каро, который начал таскать одежду из домов и уносить ее в глухой проулок, включая, о ужас, нижнее белье, которое Каро стыдилось возвращать всем, за исключением Джой, разумеется. Джой знала, что гигантские наушники делают ее похожей на инопланетянку — но ей было плевать. Долгие годы она молила своих детей вести себя потише и теперь не выносила тишины. Тишина звывала в ее так называемом опустевшем гнезде. Гнездо пустовало уже много лет, так что Джой могла бы привыкнуть, но в прошлом году они продали свой бизнес и возникло ощущение, что на этом закончилось все. Содрогнулась в последний раз и замерла навеки. В поисках шума Джой пристрастилась к подкастам. Часто она даже спать ложилась в наушниках, чтобы ее усыпило колыбельное неумолчного повелительного голоса. Сама она мигренями не страдала, а вот ее младшая дочь была им подвержена. И Джой слушала парня с мигренью, собирая полезные советы, которые могла бы передать Бруке, а также в качестве своего рода покаяния. Последние годы она начала испытывать доводящие до тошноты сожаление о том, с каким нетерпеливым безразличием сперва отмахнулась от детских головных болей Бруки, как они это тогда называли. «Сожаление могло бы стать основным мотивом моих мемуаров», подумала Джой, пытаясь запихнуть терку для сыра в посудомойку рядом со сковородой. «Жизнь, полная сожалений», Джой Делейни. Вчера она посетила первое занятие курса Итак вы хотите написать мемуары» в местном вечернем колледже. Джой этого не хотела, она просто составляла кору-компанию. Корова овдовела, была очень робкой и не хотела ходить одна. «Джой поможет ей завести знакомство?» Она же присмотрела кое-кого подходящего. «А потом бросит занятия». Преподаватель объяснил им, что мемуару начинают писать с выбора темы. А дальше дело только за тем, чтобы подобрать истории, которые поддержат эту тему. «Может быть, вы возьметесь за такую...» «Я рос не на той стороне дороги, но взгляните на меня теперь», сказал он и все дамы. шитых на заказ брюках и серьгах с жемчугом, важно закивали и записали в своих навехоньких тетрадях. Не та страна дороги. «Но, по крайней мере, тема твоих мемуаров очевидна», сказала король Джой по дороге к дому. «Правда?» – удивилась Джой. «Это теннис, твоя тема теннис». «Это не тема», – возразила Джой. «Тема может быть месть или успех вопреки всему, или...» Ты можешь назвать их гейм, сет и матч, история семьи теннисистов. Но мы ведь не звезды тенниса. Мы просто организовали теннисную школу и местный клуб тенниса. Мы не семья у Ильямс. Почему-то комментарии Кару раздражали Джой, даже огорчали. Каро крайне изумилась. О чем ты говоришь? Теннис страсть вашей семьи, следуй своей страсти. А я про себя думаю, вот если бы у меня была страсть, как у Джой. Джой сменила тему. Сейчас она подняла взгляд от отнутра посудомоечной машины и вспомнила трое, когда тот был мальчиком, как он стоял на этой самой кухне, держа в руке ракетку, как оружие, с прозовевшим о злости лицом, глазами, полными обвинений и слез, которым он не давал пролиться и кричал «Я ненавижу теннис!» «Ох, какое сам пожертвование!» воскликнула Эми. Ее роль как старшая из детей в семье состояла в том, чтобы комментировать каждую семейную ссору и использовать напыщенные слова, которых остальные дети не понимали. Тогда как Бруки, все еще маленькая и обожаемая, бросилась в неизбежные слезы, а лицо Логана стало тупым до идиотизма. Ты не ненавидишь теннис, произнесла Джой. Это был приказ. Она имела в виду, ты не можешь ненавидеть теннис трой. Она говорила. «У меня нет ни времени, ни сил, что позволит тебе ненавидеть теннис». Жев встряхнула головой, желая прогнать воспоминания, и попыталась вернуть внимание к подкасту. Зигзагообразные линии, которые проплывают по вашему полю зрения, мерцающие точки или звездочки, люди, у которых наблюдаются симптомы ауры мигрени, говорят, что... Трой на самом деле не ненавидел теннис. Некоторые из лучших семейных воспоминаний были связаны у них с кортом. Большинство... самых счастливых воспоминаний. Ну и некоторые из худших тоже. Ну и ладно. Труя сейчас играет. Если бы он действительно ненавидел теннис, то не брал бы в руки ракетку, ведь ему уже за тридцать. Был ли теннис темой ее жизни? Может, Каро права? Они со Стеном могли бы вообще не встретиться, если бы не теннис. Больше полувека назад вечеринка по случаю дня рождения в маленьком набитом людьми доме. Головы раскачивались в такт с песней и. «Попкорн» группы Hot 18 Восемнадцатилетняя Джой обхватила пальцами толстую зеленую ножку винного бокала, наполненного до краев теплым мозельским. «Где Джой? Тебе нужно познакомиться с Джой. Она только что выиграла большой турнир». Эти слова разомкнули тесный полукруг людей, обступивших парня, который стоял, прислонившись спиной к стене. Он был гигант, чудовищно высокий, широкоплечий, с густыми длинными кудрявыми волосами, завязанными сзади в хвост, в одной руке сигарета, в другой банка пива. Семидесятые парни-спортсмены могли дымить, как паровозы. У него были ямочки на щеках, но появились они только когда он увидел Джой. «Нам нужно как-нибудь постучать ракетками», — сказал гигант. Она никогда еще не слышала такого низкого тягучего голоса, по крайней мере, у парня своего возраста. Люди даже посмеивались и пытались передразнивать его, Шутили, мол, у Стэна голос, как у Джонни Кэша. Он не подражал ему, просто у него была такая манера речи. Говорил он мало, зато, что бы ни сказал, все звучало значительно. Они были не единственными теннисистами на той вечеринке, но единственными чемпионами. Их свела судьба, неотвратимая, как волшебные сказки. Если бы они не встретились тот вечер, это все равно когда-нибудь случилось бы. Теннисный мир тесен. На выходных они сыграли свой первый матч. Джой уступила 6464, после чего сразу отдала ему и свою девственность. Несмотря на то, что мать предупреждала ее о важности воздерживаться от секса, если ей когда-нибудь понравится мальчик, зачем покупать корову, когда молоко можно получить бесплатно. Услышав эту фразу, ее дочери взвизгнули. Джой сказала Стэну, что легла с ним в постель только из-за его подачи. Это была великолепная подача. Джой до сих пор восхищалась ею. Ожидая той доли секунды, когда время замирает, и Стэн превращается в скульптуру теннисиста, занесшего ракетку над головой, а потом «жах!». Стэн ответил, что лег с ней в постель только из-за ее обманного удара с лета, а потом добавил своим низким тягучим голосом прямо в ухо. «Нет, это неправда. Тебе еще нужно поработать над ударом с лета. Ты слишком набегаешь на сетку». «Я лег с тобой в постель, потому что, как только увидел твои ножки, захотелось, чтобы они обвелись вокруг моей спины». И Джой впала в экстаз. Это прозвучало на ее вкус так дико и поэтично, хотя критику своего удара слета она не оценила. «Это ведет к высвобождению нейротрансмиттеров». Джой взглянула на терку с приставшими к зубцам кусочками моркови. «Посуда мойка с этим не справится». Сполоснула ее в раковине. «Почему я выполняю за тебя твою работу?» Упрекнула Джо машину и вспомнила себя в те годы, когда таких механизмов еще не было. И она стояла у мойки, опустив руки в резиновых перчатках, в горячую мыльную воду. А сбоку небоскреб из грязных тарелок. В последнее время ее прошлое все чаще натыкалось на настоящее. Вчера она очнулась от дремоты, в панике, в смысле, что забыла забрать из школы одного из детей. Ей потребовалась добрая минута, чтобы вспомнить. Все ее дети уже взрослые. Взрослые с морщинами и ипотекой, степенями и планами путешествий. Джой задумалась, не признаки ли это старческого слабоумия. Ее подруга Линда, работавшая в доме престарелых, говорила, что каждый день в то время, когда детей забирают из школы, по их заведению прокатывается волна беспокойства. Пожилые дамы начинают волноваться, убежденные, что им нужно успеть за давно уже выросшими детьми. От этого рассказа Джой прослезилась, и теперь почти то же самое происходило с ней. «Вероятно, мой высокий интеллект маскирует симптомы деменции», — сказала Джой стену «Не могу утверждать, что я это заметил», — отозвался тот. «Симптомы моей деменции или мой высокий интеллект?» «Ну, сам-то я всегда отличался слабым умом». Буркнул он и ушел, вероятно, забраться на лестницу, потому как сыновья предупредили его, что в 70 лет уже не стоит лазить по лесенкам, после чего Стэн старательно находил предлоги, чтобы делать это как можно чаще. Накануне вечером Джой слушала очень информативный подкаст под названием «Жизнь с деменцией». Терка для сыра отказывалась помещаться рядом со сковородой в посудомоечную машину. Джой внимательно рассмотрела оба предмета. Казалось, эту задачку она в состоянии решить. «Запускают изменения в размере кровяных сосудов», — сказал парень с мигренью. «Что? Придется примотать назад этот подкаст и начать сначала?» Она слышала, что уход на пенсию приводит к быстрому угасанию функций мозга. «Может, именно это с ней происходит?» «Атрофия лобной доли». Они думали, что готовы отойти от дел. Продажа теннисной школы казалась очевидным и неизбежным следующим шагом в их жизни. Не могли же они тренировать вечно?» И ни один из их детей не пожелал взять семейное дело в свои руки. К сожалению, все они до обидного не интересовались этим. Стен годами лелеял дикую мечту, что Логан купит долю фирме Делейни. Это старомодная идея, что старший сын станет гордым продолжителем его дела. «Логан был отличным тренером», — бормотал он. «В нем есть это. Правда есть». Бедняга Логан пришел в неописуемый ужас, когда Стэн робко предположил, что его, вероятно, заинтересует покупка бизнеса. «Он не слишком увлечен этим, да», — заметил Стэн в разговоре с Джой и тарявкнул на него, так как не выносило, когда кто-то критиковал ее детей, особенно если критика была обоснованной. Поэтому они продали свою школу хорошим людям за приличные деньги. Джой не предполагала, что будет испытывать чувство утраты. Она не осознавала, насколько сильно определяла их самих и всю их жизнь теннисной академии Делэйни. Кто они теперь? Еще одна пара кенгуру? Хвала Господу за их теннис. Самый последний трофей стоял тяжелый и гордый на серванте, готовый показаться, когда все соберутся вместе в день отца. Колени Стэна сейчас расплачивали за него, но то была чистая победа над двумя технически совершенными игроками. Джой и Стэн держали сетку, атаковали по центру и не теряли самообладание. Оно у них еще имелось. Добавок к турнирам они продолжали по пятницам играть на вечерних клубных соревнованиях, которые много лет назад организовала Джой, хотя в последнее время эти мини-турниры стали невеселыми, так как люди один за другим покидали сей мир. Шесть месяцев назад прямо на корте умер Дэнис Кристос со своей женой, Дебби он играл против Джои Стена, и это было ужасно. Джой считала, что сердце Денниса не выдержало возбуждения от мысли, что он вот-вот возьмет подачу Стена. В тайне она винила муж за то, что он позволил Денни загореться такой мыслью. Стэн намеренно довел гейм до счета 40-0 ради собственного удовольствия. Джои потребовалось собрать всю силу воли, чтобы не сказать ему «Стэн, ты убил Дэниса Кристоса». Правда состояла в том, что они со Стеном не годились для жизни на пенсии. Шестинедельный отпуск мечты в Европе превратился в катастрофу, даже у имболдон, особенно у имболдон, когда самолет приземлился в Сиднее, они оба испытали головокружительное чувство облегчения и не признались в нем никому, ни друзьям, ни детям, ни даже друг другу. Иногда они пытались сделать то же, что и другие их приятели пенсионеры, например, проводили приятный день на пляже. В результате Джой сильно порезал ступню обустриченную раковину. И они получили штраф за неправильную парковку. Это напомнило ей о тех случаях, когда они со Стэном загорались абсурдной идеей вывести детей на пикник. И она старалась делать вид, будто они очень мило проводят время на природе. Но что-нибудь неизбежно шло наперекосяк. Кто-то обязательно был не в духе, или они сбивались с пути, или начинался дождь, как только они добирались до места. И дорога домой проходила в угрюмом молчании, прерываемом лишь регулярными всхлипами того ребенка, который считал, что его несправедливо за что-нибудь отругали. «Вообще, мы на пенсии стали такими романтичными», сказала ей одна чересчур кучей подруга, от чего Джо едва не стошнила. Однако на следующей неделе она в качестве забавного жеста купила в фудкорте торгового центра, Два банановых молочных коктейля, так как они со Стэном брали такие на завтрак в молочных барах разных мелких городишек, когда в ранние годы брака разъезжали по региональным турнирам. На мотелях они экономили и спали в машине, а любовью занимались на заднем сиденье. Однако было очевидно, что Стэн вообще не помнит никаких банановых молочных коктейлей. А по пути домой он, без необходимости, драматизируя ситуацию, ударил по тормозам, когда кто-то выскочил перед ним на дорогу, И коктейль вылетел из рук Джой. Так что теперь в их машине постоянно отвратительно пахло прокисшим молоком. Тохлый запах неудачи. Стэн говорил, что ничего не чувствует. Нужно быть другими людьми, чтобы идти на пенсию с достоинством и пафосом, как сделали их друзья. Поменьше ворчать, особенно Стэну. Иметь более широкие интересы и разнообразные хобби помимо тенниса. Или хотя бы внуков. Внуки. Одно это слово наполняло Джой каким-то необъятным и очень сложным по составу эмоций чувством, зарезервированным для молодых желание, злость и самая худшая ядовитая горькая зависть. Джой понимала, что одного маленького внука или внучки хватило бы, чтобы прекратить рев тишины, чтобы ее дни заколокотали и пузыристо потекли обратно к жизни. Но нельзя же просить своих детей о внуках. Как унизительно, как банально! Джо считал себя человеком более интересным и искушенным в жизни, чтобы опускаться до такого. Она была феминисткой, спортсменкой, успешным предпринимателем. Она отказывала следовать общепринятым клише. «Это случится, нужно только терпеливо ждать. У нее четверо детей. Четыре лотерейных билетика, хотя двое из четверых ее отпрысков были одиноки. Так что, вероятно, в настоящий момент их нельзя рассматривать в качестве билетиков». но двое других состояли в прочных многолетних отношениях. Логан и его девушка Индира жили вместе уже пять лет. Они не были женаты, но какое это имеет значение? Индира восхитительна. И в последний раз, когда Джо ее видела, у нее точно был какой-то загадочный и таинственный вид, словно она хотела сообщить о чем-то, но сдерживалась. Может, ждала двенадцати недель? Бруки и Грант счастливы в браке, обзавелись благодаря кредитам приличным домом и семейным авто, К тому же грант старше значит, скоро расклад может сойтись. Если бы только Бруки не взялась заниматься физиотерапевтической практикой. Это было достойно восхищения. Стэн заливался краской от гордости всякий раз, как кто-нибудь упоминал об этом. Но вести собственный бизнес непросто. А страдающие от мигрени должны контролировать уровень стресса. Бруки слишком упертая. Но, конечно, скоро она захочет ребенка. И известны все новейшие медицинские советы, так что она не станет откладывать до последнего момента. Тайни Джой надеялась, что дети придумают какой-нибудь необычный способ сообщить ей о беременности. Как делают дети других людей на Ютюбе. Они могли бы, к примеру, красиво упаковать картинку Сузи, а потом заснять реакцию, открывающей подарок матери. Изумление, которое сменяется пониманием, рука зажимает рот, слезы и объятия. Они могли бы опубликовать это на своих страницах в соцсетях. Джой узнает, что скоро станет бабушкой. Видео может стать вирусным. Джой всегда старалась приодеться, когда дети приходили к ней. Так, на всякий случай. Своими фантазиями она не поделилась бы ни с кем, даже с собакой. Парень с мигренью, тоном искусителя вещал ей в уши. «Давайте поговорим о магнезии». «Отличная идея. Давай», — согласилась Джой. Сковорода и терка никак не могли уместиться рядом. Решение не приходило. Терке придется пропустить помывку. Она и так чистая. Джой поднялась от посудомойки и обнаружила, что прямо перед ней стоит муж. Будто успел мгновенно телепортироваться. «О боже! Черт! Что за...» Скрикнула она, спустила наушники на шею и приложила руку к заколотившемуся сердцу. «Не пугай меня так!» «Почему кто-то стучится в дверь?» Губы у Стэна были оранжевые от крекеров с перцем. На коленках джинсов влажные круги от пакетов с тающим льдом. Один вид его вызывал раздражение. Так он еще смотрел на Джой сверху вниз с таким укоризненным выражением, будто это она виновата, что в дверь стучат. Штеффи уселась рядом со Стеном на уши. Глаза у сияли от сладчайшего предвкушения прогулки. Джой глянула на часы, висевшие на стене в кухне. Поздновато. для доставки или маркетингового исследования. Поздновато для внезапного визита кого-нибудь из друзей или родных. Тем более, что теперь никто больше не заходил к ним без звонка. Она окинула мужа взглядом. Может, это у него деменция? Из проведенного ею исследования Джо сделала вывод, что супруг больного должен быть терпеливым и снисходительным. «Я ничего не слышала», сказала она терпеливо и снисходительно. Она будет заботиться о нем как можно лучше, хотя, вероятно, рано или поздно несет его в лист ожиданий какого-нибудь дома престарелых. «Я слышал стук», — настаивал Стэн, и его челюсть двигалась задперед, что выражало раздражение. Но тут Джой тоже услышала «бам-бам-бам», будто кто-то колотил кулаком во входную дверь. Звонок у них не работал уже много лет, и люди, устав звонить, часто нетерпеливо стучали. но от этого возникало ощущение, что произошло какое-то несчастье. Они со Стэном посмотрели друг на друга и, не говоря ни слова, двинулись к входной двери. Не побежали, но пошли довольно быстрым шагом по длинному коридору. «Скорее, скорее, скорее!» Штеффи потрусила за ними, высунув язык и часто дыша от восторга. А будто и в носке Джой поскальзывалась на гладком дощатом полу и чувствовала, что они трое, мужчина, женщина и собака, заражены общим придающим сил ощущением внезапной тревоги. Они кому-то нужны. Вероятно, случилось какое-то несчастье. Они помогут, так как, хотя в доме не было детей, ментальная установка сохранялась. Мы взрослые, мы все исправим. Может быть, эта спешная прогулка к двери доставила им даже некоторое удовольствие, потому что давно уже никто из детей не просил у них ни денег, ни совета, ни даже подвезти в аэропорт. Бам-бам-бам. Иду. «Иду!» — крикнул Стэн. Обрывки воспоминаний промелькнули в голове у Джой. Трой вернулся домой из школы. Ему лет восемь или девять. Он колотит в дверь и орет. «ПБР, откройте!» Он делал так не один год и считал, что это забавно. А вот Эми отчаянно давит на звонок, когда он еще работал, поскольку опять потерял ключи от дома или, как обычно, спешит в уборную. Стэн добрался до цели первым. Щелкнул замком. ловко крутанув за пестем и распахнул дверь внутрь ввалилась плачущая молодая женщина будто она опиралась лбом на створку и упала прямо в руки стену как дочь.